29 марта. «Очень странные вещи происходят здесь со мной. Я давным-давно поставила крест на этой стороне жизни. Да не какой-нибудь чернильный крестик, а добротную, мраморную скульптуру. Возможно, даже с плачущим ангелом. Эта сторона жизни, любовь и всякое там личное счастье. У нас с Олегом нет ничего похожего ни на первое, ни на второе». Зато у нас есть Ленка, и пока она не достигнет того возраста, когда дети становятся взрослыми детьми, мы будем и дальше катить в гору камень совместной жизни, тоже временами зрядно тяжёлый, как тот самый крест. У Олега голубые глаза, но их не хочется сравнивать с незабудками и гиацинтами. Его глаза похожи на тысячные купюры. И тут появляется этот Джерреми. Не мой и не мой, потому что не говорит на русском, а мой английский калика перехожий, не молодой и не красивый, и всё это вдруг оказывается неважно. Единственное, что меня сейчас интересует, Джеррими посылает кому-нибудь в Лондон ссылки на смешные видео. Впрочем, вру, не единственное Ещё мне очень хочется увидеть его работы. Пусть даже какие-нибудь эскизы или те маленькие пластилиновые фигурки, с которых начинается долгий путь к готовой скульптуре. И я очень боюсь, что они мне не понравятся. К сожалению, так часто бывает. Прекрасный, интересный человек оказывается посредственным художником, и тогда очарование рассеивается, как если бы его и не было. Поэтому я не напрашиваюсь в гости, хотя мастерская Джеррими прямо под моей. К Антону, например, я заглянула в первый же день. Антон типичный нарцисс, во всём, кроме внешности. Роза это роза, это роза. И без питательной подкормки чужими восторгами и комплиментами искренне всего не интересует. Он начинает вянуть, как всё та же роза. Поставленная в одну воду с гвоздикой. Фотореализм жанр на любителя. Как правило, им увлекаются мастера с плохо развитой фантазией, да и ценители его не могут похвастаться изысканным вкусом, прямо как настоящее. Кого сейчас этим можно удивить? Работы Антона почти что фотографии, добротно сделанные, но начисто лишённые даже намёка на индивидуальность, манеру и увы талант. Я хвалила их, ощущая собственную фальшь, как запах вянущих цветов. Терпеть не могу видающие цветы, потому и не держу дома никаких букетов. Кара меня к себе не приглашает, да и в гости не набивается, как впрочем и Антон. Ему важно предевить свою состоятельность, а не оценивать чужую. Джеррими вовсе ведёт себя так, Будто мы не художник и скульптор, но давным-давно спетая пара, с удовольствием проводящая время в Париже. В Люксембургском саду клумбы там пока ещё не в преполном параде. Я видела только нютины глазки чернильного цвета. Мы долго ходили по аллеям, разглядывая статуи королев: Клотильда французская, Анна австрийская, Мария Стюарт. Джереми осматривал каждую внимательно, как врач, пациентку, а у меня в голове неожиданно, точнее, вполне ожидаемо, включился Бродский. И ты, Марий, не покладая рук, стоишь в гирлянде каменных подруг французских королев во время онна безмолвно с воробьем на голове. Сад выглядит, как помесь пантеона со знаменитой «Завтрак на траве». Забродского, Волошина и других поэтов, населивших мою голову бесчисленными стихами, нужно благодарить маму, как впрочем и за то, что эта голова вообще имеется в природе и что она моя. Она иствы любит поэзию, и всё наше с Ксенией детство прошло в ритме и в рифму. А однажды кто-то рассказал маме, что сыновья одного известного эмигранта каждый день на чужбине обязательно учили русское стихотворение, и мама тут же подхватила традицию. «Не знаю, что думает об этом Ксения, но меня этот опыт изменил навсегда. Более того, именно стихи потянули за собой музыку, а музыка – живопись. Я и сейчас почти к любому поводу могу пристегнуть нужные строчки». Во время нашей прогулки я читать стихи не решилась, а вместо этого пыталась объяснить Джереми, что предпочитаю английские сады французским. Во-первых, мне показалось, что ему это будет приятно, а во-вторых, надо же было сказать, наконец, что-то умное, вычитанное, к слову, сказать в незапамятные времена в журнале «Домовой». В основном-то я мычу и мурлычу, иногда повторяя какие-то фразы, застрявшие в памяти со времен университета. Например, оборот, которым злоупотребляла наша англичанка. «Perfectly right you are» — Джереми улыбается, когда слышит от меня эти слова. И я повторяю их снова и снова, лишь бы вызвать его улыбку. Видно, что она редкий гость... Черты лица не приспособлены к улыбке. Не знают, как вписать её в рисунок. Тем приятнее мне веселит Джерреми, пусть даже он смеётся над моим убогим английским. Французские сады выплащунны порядок, чёткие стрижки деревьев в геометрии, прекрасная видимость. Тогда как британские, если верить той давней статье в журнале, разбиваются с единственной оглядкой на природу, её законы. Там всё буйствует, цветёт и развивается, как того требуют растения, а не человек. Мне ещё раньше приходило в голову, что французские сады больше подходят англичанам. Британцы ведь такие правильные, воспитанные и вежливые, тогда как французам свойственны разного рода завихрения, отклонения, да и революционное прошлое к лицу скорее запутанным кустам, нежели продуманным партерам. Но эту мысль я на английский переводить не решилась. Проклятая школьная лень. Помнишь, как прогуливала занятия? Голос учительницы Эммы Акимовны вдруг долетел из прошлого, прямиком из Свердловской школы на улице Ясной в Люксембургский сад. Звучало он так же громко, как голоса птиц, которых мы здесь слушаем ночью за окном, по неволе, но с наслаждением. В мае во дворе нашей школы зацветали яблони, и было непереносимо сидеть на уроках, когда за окном колыхались эти душистые, пенные волны. Мне кажется, учителя понимали нас. Они тоже всё время поглядывали в окно издыли любоей с весной. Издыли, потому что весна для учителя это же самый ад. Конец года, экзамены. Только Эмма Акимовна плевать хотела на яблони. И всё требовало сдать ей неправильные глаголы, но я их не учила. И вот поэтому плаваю теперь в прошедшем времени иду на дно, как тяжёлая колода. Птицу, которая поёт за окном в резиденции, я искренне считала соловьём, но Джеррими уверенно сказал, что это starling, скворец. Под конец нашей прогулки Пошёл сильный дождь. Моя манстер не ошиблась с предсказанием. Вот только город выбрала неверный. Дума, никаким дождём, конечно, и не пахло. Ленка сказала, было сухо и тепло, она ходила в школу в ветровке, а Париж залило по-страшному. Мы буквально сбежали из сада в метро. Вчера мы ездили в парк Монсос, снова вдвоём. Так что Кара уже начинает поднимать вопросительно левую бровь. Лучше бы она так не делала, это её ужасно старит. Кара справедливо считает, что Джеррими больше подходит ей по возрасту. Но мы ведь работать сюда приехали. Так что вслух никто ничего не произносит. А скептически поднятую бровь можно и пережить. Сегодня Джереми не выходит из своей мастерской. Я прислушиваюсь, чтобы не пропустить момент, когда он появится, и вынести, к примеру, мусор. До конца сессии больше двух недель, но я уже сейчас скучаю по Джереми, как будто все уже закончилось, и он вернулся в свой Лондон, а я домой к цветам и Ленке».